Регина грёз. Азбука любви. Часть 1. Коля Зайцев. Глава 1. Антонина. На Viber пришло сообщение о том, что 26 января состоится вечер встречи выпускников биофака. Надо повидаться с ребятами. Я добавила свой контакт в группу, пробежала по участникам. Но Ксюшка у нас всегда была активисткой. Вот и сейчас она уже и кафе нашла и подсуетилась насчет живой музыки. У Ксюши отличные организаторские способности. Недаром имеет свое ИП. Вместе с мужем занимается продажей сантехники. Колбаса деловая. Света, Вика, Женька, Марина, Коля. Мне еще на первом курсе не нравилось его имя. Коля. И фамилия под стать — Коля Зайцев. Простецкая рабочий крестьянская имечка. Стариной от него веет пашни и лесом дремучим. Непременно с медведями и лисами. Это я так шучу. Мне ли придираться? Я сама от Сахи. Мама — сельский врач. Папа — водитель на скорой. И зовут меня Тоня. Полное имя звучит, как Антонина кривошеина Дразнили, конечно, в школе за такую фамилию. Примерно до седьмого класса дразнили. Помню, я ревела, папе жаловался, а он обидчиков моих подстерегал у школьных ворот и грозился оторвать уши. Тогда мальчишки стали меня за спиной ябедой называть. Еще хуже вышло. С тех пор я жаловаться отучилась. Зато в универе народ был серьезней. Встречали по одежке по поведение. Коля Зайцев меня раздражал не только именем, но и внешностью. Худощавый, сутулый, одного со мной роста. Волосы рыжеватые торчат в разные стороны. На лице веснушки еще и щурился, будто не видя с доски. Неприятный тип одним словом. Уж никак не богатырь. Не то что Максим Плесовских. Тот, признанный на курсе красавец. И все-то при нем в наличии. Рост внушительный, разворот плеч и спортивная осанка. Синеглазый брюнет с южными корнями и горячей кровью. Про кровь мне сказала соседка по комнате. Макс бегал к ее подруге на третий этаж нашей общаги. Или на четвертый. Семь лет прошло. Я уже подробности не припомню. Да мне-то какое дело, куда он бегал. Я любила Макса тайком даже от себя. Просто любовалась им со стороны. А чего зря мечтать? Где я и где Макс? За ним к зданию факультета мама приезжала на крутой иномарке. Эффектная женщина в платочке а Рус и черных очках авиаторах Хозяйка салона красоты и совладелица модельного агентства. Она бы точно не разрешила сыну с девочкой из деревни дружить. А я себя гордо считала. Торопливый перепихон на койке в общаге меня бы не устроил. Даже с Максом я себя для мужа берегла, для отца моих будущих детей. И встретила такого человека, когда устроилась после универа в школу. Руслан вел физкультуру у моих пятиклашек. Гулким эхом раздавался в спортзале задорный молодой голос. В сентябре познакомились, подружились. А через годик, в августе, сыграли свадьбу. Все начиналось хорошо. Снимали однокомнатную квартиру, копили на первый взнос по ипотеке. Детей пока не планировали. Но с резинками Руслану не нравилось. Таблетки специальные пить я сама не захотела. А календарный метод нас подвел. Нет, не совсем верно говорю. Что значит подвел? Я очень обрадовалась, когда узнала, что будет ребенок. Выкрутимся, мои деревенские точно помогут. Вообще загадывала троих детей от любимого мужа. А вот не случилось. На втором месяце открылось сильное кровотечение. Малыша я потеряла. Грустное тогда выдалось начало года. Праздники я встретила в больничной палате. За окном морозы под 40 градусов. А у меня жар не спадает. Третий день ставят капельницы. Душевный и физический коллапс. Думала, не справлюсь. Родителей только жалко, я ведь у них одна, поздний ребенок, потому и хотела выкарабкаться. А на Руслана осталась большая обида. Может, я не права, но именно его винила в своей беде. Нам тогда из деревни продукты привезли, мясо, картошку, соленья. Он и сам бы мог все занести в лифт, зачем-то вызвал меня помогать. Мол, шевелиться надо, и так много лежишь, беременность не болезнь. кажется, Я не слишком тяжелые вещи поднимала, а к вечеру заныла внизу живота. Потом ночью мы занимались интимным делом. Руслан — молодой, здоровый мужчина, у него свои потребности. А как-то иначе их удовлетворить у меня настроения не было. Утром стало плохо. Врач долго до нас добирался. 30 декабря — пробки на дорогах мороза. Одно к одному. Мы с Русланом расстались весной когда яблони в городском парке цвели. Идею развестись озвучила я. Он легко поддержал. С тех пор не виделись. Нет нужды общаться. И в школу я не вернулась. Конец учебного года проболела. Запустила класс. Ребятишки разболтались. Успеваемость снизилась. Мне зауч предложила уйти по собственному желанию. На мое место уже нашли хорошего педагога. Мощный удар по самолюбию. Ничего. Собрала себя по частям, слепила в рыхлый комок. вакансии по моей специальности в городе не было. Пришлось устроиться менеджером Капиленд. Распечатать текст с носителя. Сделать копии документов, переплести стопку листов. Грамотно набрать текст. Зарплата приличная. И нервы целее, чем в школе. Это я маму убеждала, тайно скучая по школе. Мама звала обратно в село. Обещала кормить до бороды. Но я же не могла согласиться. До сих пор снимаю пансионат недалеко от исторического центра города. На работу хожу пешком. Жизнь моя постепенно вошла в накатанную колею. Движется плавно, без особых приключений. Пыталась завести приятеля для души и тела. Но все случайные романы быстро заканчивались. Наверное, со мной слишком скучно. Вот и Ксюша занудой зовет. После одного неприятного случая на интернет-знакомствах поставила жирный крест. На втором свидании выяснилось, что мужчина женат, и ему требуется девушка для нерегулярных, но нежных встреч. Так сразу бы и писал об этом. Думаю, нашлись бы подходящие претендентки. Нет, ему, видите ли, нужна порядочная, чистая и бескорыстная которой он готов читать стихи при Луне и дарить подарки на свое усмотрение. Художник в поисках музы, фото ему мое приглянулось, хотел написать портрет. Тонечка у вас классическая русская красота, напоминает невзрачную родную природу. Саврасов, Шишкин, Левитан. Просто эпизод из советского фильма влюблен по собственному желанию а с виду такой симпатичный, интеллигентный мужчина. Маленькая бородка, пальцы длинные, изящные, волнующий запах мужского одеколона от дорогого пальто. Мы долго целовались в его машине, но в гостиничный номер я подниматься не согласилась. Зачем мне такие призрачные отношения? Жену его жалко, хотя он мог и наврать, что женат. Такие, как этот художник, в ЗАГС не спешат. Ох, понравился он мне, взволновал душу. Потом долго не могла отойти от короткого общения. Даже плакала и сама же себя ругала. Впрочем, о большой любви я тоже не мечтала. Она только в книгах бывает. Сколько себя помню, всегда любила читать. К концу восьмидесятых у родителей образовалась хорошая библиотека от добротной классики до модных в то время новинок. Несколько тучных лет моего советского детства мама выписывала журналы «Здоровье, крестьянка, работница, огонек, сельская новь» и «Роман-газету». Помню, как на каникулах после седьмого класса в приступе подросткового любопытства нашла их в ладовке. Дождливое холодное лето сразу стало ярче. Могу честно сказать, теоретические познания о женской физиологии и психологии семейных отношений Плюс азы домоводства я почерпнула именно из этих изданий, а не из доверительных рассказов с мамой. Та вечно была занята на работе в больнице, бегала по вызовам. Суетливая, ответственная работа. Предоставленная самой себе, я рано приобщилась к чтению. Без разбора глотала домашние книги. От Джулия Верна до Мапасана, от Островского и Шолохова до Солженицына. «Матрёнин двор» впервые прочла в «Огоньке». Солидная классика чередовалась с билетристикой начала девян-х, Но я не делила тексты на низкие и высокие, как пылесос впитывала противоречивую информацию, узнавала мир в разных ипостасях, бережно укладывая чужие истории в память или просеивая сквозь себя, чтобы оставить лишь самое интересное, ценное. На учебу в город я собрала внушительный багаж знаний, страхов, предубеждений и надежд. безбурных потрясений одолела пять лет студенческого общежития. Успешно защитила диплом, нашла работу, создала семью, ждала ребенка и... Мир пошатнулся, оглушил, съежился до размеров больничной палаты. Преподал горький урок одиночества и отчаяния. Краски смазались, желания потускнели. Знаю, что сильные люди выдерживают удары и крепче. Я и себя раньше сильно считала, но что-то пошло не так. После развода в период душевной сумятицы и хандры я случайно наткнулась в интернете на популярный сайт Самиздата и неожиданно подсела на дамские романы. Их простые предсказуемые сюжеты отвлекали и успокаивали, вызывали снисходительную улыбку. Правда, порой смущал авторский язык и натянутость диалогов. Мне казалось, я даже лучше могу написать любовную сказку для взрослых дам. Мир сетевой литературы посмотрела вдоль и поперек. Захотелось себя показать. Не боги горшки обжигают. Такие же обычные тетеньки описывают свои фантазии. Еще и деньги получают за труды. Интересно, понравится ли кому-то моя затея? Завела авторскую страничку. Выложила юмористический рассказ из студенческого быта. Потом нашла в старых черновиках наброски повести, фэнтези, мистика и волшебство с элементами детектива. Комментарии пришли в первый же день. Читатели хвалили за рисовку, спрашивали, буду ли писать продолжение. Тогда я воодушевилась и начала большую историю. Мне пришел на ум сказочный сюжет о девушке, которая попадает в магический мир и становится там учительницей в местной школе. Романтики в жизни моей не хватало, друга сердечного и в помине не было. Вот я и начала сочинять про прекрасного принца на белом коне, в прямом смысле слова. Героиня моя учит детишек всяким магическим штучкам, варит зелье из целебных трав, умеет понимать язык животных и сама столь добра, нежна и прекрасна, что принц будет очарован с первой встречи. Вот только на пути их сближения стоят социальные предрассудки и даже колдовские чары. Я назвала книгу «Азбука любви». В ней уже 220 страниц. И все никак не получается выстроить финал. Пишу-то я медленно, основательно. Некуда спешить. К тому же часто забрасываю свои сочинения. Иногда просто устаю, А порой нет никакого желания выдумывать. Лучше чужие сказки почитаю, опыта наберусь. Бывает, что истории других авторов мотивируют на продолжение своей. Появляются новые сюжетные линии. А потом начнешь чью-то замечательную книгу, аж дух захватывает. Думаешь, вот как должен подавать свои грезы настоящий писатель. Все четко, логично, не то что мои корявые опусы. И речь красивая, слово за слово цепляется, будто веревочка вьется. Мне до этого далеко. Самый сложный момент в создании моей сказки. Хочу написать, что у героини будет ребенок. Очень хочу и не могу. Такого развития событий сценарий просит, читатели ждут. Их у меня уже почти 500 человек, верных подписчиков. А я, как начинаю прописывать на черновике беременность моей Тины, так находят психологический ступор. Сами собой слезы бегут, строчки плывут перед глазами. Я бросаю измятые тетрадные листы, падаю на диван и начинаю рыдать, как истеричка. Уже давно позади тот снежно-оранжевый Новый год. Семь лет пролетели, как сон, а я до сих пор не могу забыть морозный январь, и пустую больничную палату. Апельсинов с тех пор не ем. Руслан их передавал целыми пакетами. Самого-то не пускали ко мне. Я просила не пускать. Ух, сколько можно оглядываться назад, собрать бы все грустные эпизоды жизни в мусорный мешок и вынести прочь из дома. Закопать, утопить, сжечь и развеять на семи ветрах. Так, хватит хандрить. В субботу у нас вечер, встречи в очаге. Надо придумать, в чем я пойду. платье или джинсы. Надо записаться к парикмахеру, макияж сделаю сама. А стоит ли вообще идти? Только расстраиваться. Мне 32 года. Семьи нет, детей нет, карьеру не сделала. Даже собственного жилья не заработала. Нечем похвалиться перед бывшими сокурсниками. Ольга Корнеева, Света Иванова. Саша Прокушев, Максим плесовских Тот самый, в которого я была тайно влюблена. Как он теперь живет, как выглядит. Хочется посмотреть хоть одним глазочком, перекинуться парой слов, подуть на остывшие угольки былого томления. Выше нос, Тоня. Скажу всем, что пишу любовные романы под псевдонимом и хорошо зарабатываю в сети. Может, поверят.